Глава тринадцатая. «Лили, это что у тебя на ногах?» Косится на меня пристыла. Я тяжело вздыхаю. Кто самый везучий человек на свете? Я, конечно, которая наступила на дурацкие осколки, как только Делион ушел из моей комнаты. Нога порезана и замотана бинтом в несколько слоев. Каждый шаг сопровождается болью. И какую же обувь мне удобнее всего надеть, «Правильно, розовые резиновые тапочки. Они же широкие и удобные. Я же не влезла со своей толстой лапой ни в одни туфельки. Так и пошла в первый же день на работу. Нам выделили отдельный кабинет. Франческа Ботти, наш куратор, проводила всех по кабинетам, показала, где находится ее и сказала, чтобы мы, в случае чего, заходили, не стесняясь. Я была поражена тем, как все оборудовали». Даже специальные чертежные доски доставили. Мы о таких только можем мечтать у нас в офисе. То есть, вместо того, чтобы таскаться с огромным количеством листов чертежной бумаги, можно просто рисовать на таких досках, и они будут сохранять все в своей памяти. Это буквально прорыв для нашего мира и для всех, кто по роду занятий связан с черчением. Наконец-то сделали что-то удобное. а еще там можно увеличивать и уменьшать изображение. У меня чуть слюнки не потекли при виде такого оборудования. «Ну что? девочки нравится?» Видя наш восторг, спрашивает Франческа. «И мальчики, — добавляет она, — в нашу компанию затесалась еще парочка орков. Только эти постарше и посолиднее тех, с кем подцапалась Присцилла». впрочем, не сказала бы, что все проектировщики и остальные участники строительного процесса были совсем молоды. Есть и среднего возраста, а есть и под 50. Да, восторженно выдыхаю я, глядя на эту прелесть. Ну, конечно, кто будет работать над драконов, используя примитивные технологии? Ого, это же новаторские модели! Восхищенно вскрикивает кто-то рядом, Тогда вперед. Там возле каждого написаны ваши имена. Разметки и размеры тоже внесены в общую базу. Так, господин Кри и господин Верзе. Вам достается центр города, муниципалитет и администрация. Это она тем двум оркам. А затем оборачивается к эльфам. У вас, мои дорогие, здания общего пользования. Те кивают и устремляются искать свои места. Орки тоже проходят мимо нас, и я бы уже подорвалась, но Присцилла стоит на месте. «О, госпожа Ботти!» — обращается она к драконице. Та смотрит на мою коллегу. «Мы на таком никогда не работали!» — продолжает Присцилла. У Франчески аж глаза на лоб лезут от такой наглости, но она сдерживается. «Ну, ничего страшного!» Она успокаивающе улыбается. Там довольно легко разобраться. «Я бы предпочла работать на бумаге», — продолжает Присцилла, «Да и с везением Лилит еще сломает что-нибудь». Я возмущенно смотрю на нее. Чего это она сразу? Я, между прочим, на работе сама внимательность. Не припомню, чтобы из-за моей безалаберности пострадали чертежи. Для меня вообще рабочий процесс — Это полное отключение от реальности. Весь мир перестает существовать. Остается только чертеж и я, полностью сконцентрированная на нем. Франческа хмурится. Лилия, что с вашей ногой?» Она кивает на мои розовые тапочки. «Да я порезалась, но ничего страшного. Я густо краснею под тяжелым взглядом драконицы. Вот видите, она еще не то сломает». «Это же дорогие доски!» — не унимается Пресцилла. «Да, у меня где-то тут есть моя собственная. Она старенькая. Могу дать ее в работу. Но там не загружены ни одни замеры», — Ботти задумывается. «Госпожа Ботти, я смогу работать на новой. Вы только объясните, что да как». «То есть, погодите, у вас что, никто на таких досках не работает?» — удивленно спрашивает Франческо. Присцилла отрицательно качает головой. «Я поджимаю губы». «Да, не работали. У нас экономия». «Выбрасывать сотни золотых на бумагу, но экономить на технике – дело принципа». И «Еще бы. Для этих досок еще же черную материю надо закупать. И темную материю они тратят». «И неважно, что давным-давно все перешли на энергосберегающие технологии». И стоит это сейчас совсем дешево, в отличие от бумаги. Вообще вся техника работает на черной материи. Это перерабатываемая изначальная материя, залежи которой уже давно иссякли. Зато с черной удобно. Она самовосполняемая, что самое удивительное. Так что изначальная материя уже давно забыта, да и бесполезна. «Как так можно?» Франческа смотрит на нас с явным разочарованием. «Девочки, если честно, я не думала, что вы настолько проблемные. Ни с одними проектировщиками нет таких хлопот, как с вами. Если б не этот дурацкий спор с господином Сурье, то телепортировались бы вы сегодня домой», — выдает она. «Мне становится стыдно. А вот Присцилла только задирает подбородок. Теперь мне еще...» Чертежную бумагу вам доставать придется. Госпожа Ботти, снова влезаю я. Мы справимся на досках. Нет, Лили, никаких досок, бумага и все. Вставляет присцилла. Слышится рык. Кореи глаза нашего куратора вспыхивают пламенем. При этом она прям сверлит взглядом эльфийку. Госпожа Ботти, игнорируя коллегу, говорю я. Давайте так. «Мы научимся работать на этих досках. Ну, или присцилла, пусть все делает на бумаге, а я буду переносить на доску. Я на них как-то работала». «Когда это ты успела?» — прищуривается присцилла. «Ну, не могу же я ей сказать, что мне такую доску предоставил один из заказчиков. Правда, в аренду. Потом пришлось вернуть, расходные материалы оказались мне не по карману». Присцилла фырчит. «Чего она вообще уперлась?» из-за этих досок». «Хорошо, девушки, вы не будете работать в общей группе». Франческа выпрямляется. «Даже несмотря на каблуки, на фоне меня и Пресциллы она все равно кажется невысокой. Но столько властности в голосе и движениях...» «Идемте за мной». Франческа ведет нас в соседнее помещение. «Думаю, это место больше подойдет вам для работы». Она открывает дверь». Я прыскаю в кулак. Присцилла по привычке фыркает, глаза зло прищурены. Это небольшая кладовка с метлами и ведрами. В воздухе пахнет сыростью и плесенью. Ваше место работы. Холодно цедит Франческа. Это шутка, все же уточняет Присси. Нет, что вы, едко отвечает Франческа. Наше строительство слишком важно, чтобы шутить хоть над чем-то. К сожалению, контракты уже подписаны, а это та работа, с которой вы точно справитесь».